Взрывной волной, распространившейся от лопнувших накопителей, меня отшвырнуло к стене. Я едва успела прикрыть лицо. Осколки кристаллов впились в тыльную сторону ладони и руки. Затылок пронзило вспышкой боли. Почти инстинктивно я потянулась потрогать место удара, и ткань перчатки тут же пропиталась липкой влагой. Перед глазами плясали яркие всполохи. Я ощущала вокруг себя нестерпимый жар и магическое пламя. Ощупью двинулась вдоль стены, а безжалостный пожар поглощал ставший привычным мир. Слышались треск досок и шорох обоев, горящими пластами обваливающийся на пол. Огонь был повсюду. Мне казалось, что уже занялся вор с ковра, и вскоре пламя перекинется на юбку, отчего все мое существо захлестывало паника, а ноги подгибались. Каким-то чудом я оставалась в сознании. Разум словно отключился. Больше всего на свете хотелось без сил опуститься на пол, закрыть голову руками и ждать, когда все закончится. Но настойчивый крик ребенка заставлял идти дальше. Я считала шаги, и это было единственным, что удерживало меня на грани безумия. Дверь покоев лорда Кастанелло находилась совсем недалеко. Три, четыре, за спиной с грохотом обрушилась картина, висевшая прямо напротив светильника. Шесть, еще немного. «Папа! Потерпи, мальчик!» — подумала я в пустоту, не особенно надеясь, что он услышит. «Я уже близко!» Восемь, девять... Сквозь колеблющийся от жара воздух я с трудом различала темное пятно. Один из светильников располагался совсем рядом с дверью, и огонь уже примиривался к дверному косяку, но до самой комнаты, кажется, еще не добрался. Оставалось только надеяться, что лорд внутри, и он не зажигал света. Я метнулась вперед, схватилась за раскаленную дверную ручку, дернула на себя. Кожу под перчаткой обожгло острой болью, но дверь поддалась, и я почти ввалилась в темную комнату. С силой захлопнув за собой дверь, я опустилась на пол. В покоях лорда было прохладно и сумрачно, и я хотя бы на время почувствовала себя в безопасности. «Лорд должен знать, как нам отсюда выбраться». Я схватилась за эту мысль, как за спасительную соломинку. «Лорд что-нибудь придумает, и не придется одной возвращаться в охваченный огнем коридор». Ответом мне была оглушительная, пугающая, неестественная тишина. «Папа!» — надо идти. Лорд оказался в спальне, шторы не были задернуты. И в свете, проникавшем с улицы, я с ужасом увидела, что супруг лежит поверх покрывал в какой-то странной, нелепой позе. В первое мгновение мне показалось, что он мертв. Присев рядом с ним на кровать, я прикоснулась к его шее и с облегчением ощутила мерное биение пульса. «Милорд!» Я что есть силы тряхнула его. Никакой реакции. «Милорд Кастанелло, что с вами? Очнитесь! Да очнитесь же!» Тишина. Со стороны двери, ведущей в коридор, раздалось зловещее потрескивание. Кажется, она начала поддаваться огню. «Лорд Кастанелло!» — отчаянно закричала я и дважды на наотмашь хлестнула мужчину по щекам, но и это не помогло привести его в чувство. Он спал или был без сознания. Конечно, еще вечером мне показалось, что лорд находился на грани истощения, но как же не вовремя, как это все не кстати, словно бы «подстроено»? И Я затрясла лорда с утроенной силой, чувствуя, как катятся по щекам злые слезы. Сердце гулко стучало в ребра. «Папа!» — надрывался ребенок в моей голове. «Что же делать?» Я лихорадочно глядела спальню в поисках чего-нибудь, любой вещи, способной вернуть лорда в сознание. На ум пришли флаконы господина Кауфмана и шкафа в смежной комнате. Но вряд ли я отыскала бы в подходящее зелье в темноте, а зажигать светильники было опасно. Взгляд наткнулся на белевшую в полумраке спальни чашку кофе, стоявшую на столике. Вероятно, то самую, что Мелье принесла вечером лорду, но тот отказался пить из-за добавленных специй. «Я чуть не подскочила на кровати от радости. Ну, конечно!» Дрожащими руками я обхватила тонкие фарфоровые стенки. Без накопителя или горелки мне пришлось использовать собственный резерв, но от одной мысли о кристалле или открытом огне меня охватывала жуткая паника. Конечно, я могла бы подойти к двери и потянуть энергию из бушующего пожара, но эта мысль казалась до безумия дикой. Жидкость закипела, и я, обмотав ладонь подолом юбки, Накрыла чашку рукой, задерживая внутри концентрированный пар. Присев рядом с лордом, аккуратно поднесла зелье к лицу. Несколько глубоких вдохов, и лорд, дернувшись со стоном, приоткрыл глаза. «Лени? — Лени? — Не слабым голосом пробормотал он, с трудом фокусируя на мне взгляд. — Что вы здесь? Я сунула зелье ему под нос. — Вдыхайте! Ну же! Лорд попытался вырвать чашку и отстраниться, но я не дала ему отвести в сторону моей руки. — Пожалуйста, милорд, вы должны как можно быстрее прийти в себя! — умоляюще зашептала я. Он резко вдохнул и тут же закашлялся от горячего пара. Но, кажется, зелье понемногу начинало действовать. Я чувствовала, как его ладонь, обхватившая мои пальцы, становится все крепче. И, наконец, лорд аккуратно перехватил чашку и выпрямился, жадно вдыхая бодрящий пар. «Что случилось?» — спросил он уже более осмысленно. «Пожар, милорд!» — выпалила я. «В поместье пожар!» Лорд поднял на меня недоверчивый взгляд, но стоило ему почувствовать запах Гарри и увидеть мое лицо, перемазанное копотью, с царапинами от осколков кристалла и дорожками слез, как он мигом посерьезнел. — С вами все в порядке, миледи? Вы ранены? Он потянулся к выключателю, чтобы осмотреть меня более внимательно, но я вцепилась в его руку. — Пожалуйста, не надо! — он нахмурился. «Лорд Кастанелло! Накопительные кристаллы в доме! Они вдруг взорвались! Все! Разом! Пожалуйста, не прикасайтесь к ним!» Лорд убрал руку. «Где случился пожар?» — быстро спросил он. Не отнимая чашки от губ, милорд стал торопливо шарить взглядом в поисках пиджака. «В коридоре! Может быть, не только там! Огонь повсюду!» Перед глазами плясали яркие всполохи. «Меня трясло!» Лорд успокаивающе дотронулся до моего плеча. «Как вы сумели добраться сюда? Почему пошли именно ко мне? Разве небезопаснее было спуститься по галерее?» Я вздохнула, но все же ответила. «Я услышала голос, милорд, мальчика! Он звал вас! Я поняла, что происходит что-то неладное, и вышла из комнаты. Мне почти удалось добежать, когда вдруг зажегся свет, и все взорвалось!» Чашка в руке лорда лопнула, обдав нас крошечными белыми кусочками фарфора. Я вздрогнула. Супруг перевел взгляд на свою ладонь с проступающими капельками крови, словно недоумевая, откуда они взялись, и быстрым движением стряхнул на кровать пившийся в кожу осколки. Через мгновение передо мной снова был жесткий и собранный лорд Кастанелло. «В шкафу с бельем дорожная сумка», — отрывисто произнес он. «Берите и следуйте за мной!» Без единого слова я бросилась выполнять поручение. Вытащив из шкафа небольшой кожаный саквояж, я последовала за лордом в смежную комнату, стараясь не вслушиваться в треск горящей древесины и не думать о двери, из-под которой валил густой удушливый дым. Глаза и нос щипало. Лорд Кастанелло стоял у письменного стола, торопливо выдергивая из ящиков документы. Увидев меня, он сунул листы в подставленную сумку. Я бросила беглый взгляд на опустевший стол и, заметив свои обезболивающие кристаллы, поспешила забрать и их. Как знать, вдруг кто-то из слуг пострадал, а нужных лекарств не окажется под рукой. Лорд не обращал на мои манипуляции внимания. Подойдя к стеклянному шкафу, он настеша распахнул дверцы и одним движением смахнул с полок флаконы с зельями. Я помогла уложить их. — Что дальше, милорд? — Будем прыгать. Я спущусь первым и магией подстрахую вас. Я поежилась. Второй этаж — это достаточно высоко, но спорить не решилась. Лорд рывком отворил окно. Порыв студенного ветра бросил в комнату сноб искр. Я испуганно отпрянула, прижимая к груди сумку. Лорд выругался сквозь зубы. — Под каждым окном фонари. — Выдохнул он. И, похоже, кустарники внизу уже загорелись. Я не уверен, что смогу перебросить вас так далеко. Взгляд лорда заметался по комнате в поисках другого выхода. И тут мне вспомнился коридор, темный, полузаброшенный, по которому мы с милордом-котом прошли по следу дурманного зелья перед тем, как попасть в покой лорда. Тогда светильники на стенах не работали, и я была практически уверена, что господин Сфорце так и не вставил новые кристаллы. К тому же гореть там было нечему, а каменная кладка могла защитить от огня, бушующего в других частях дома. «Справа от вашей двери есть спуск на первый этаж, ведущий в хозяйственную часть дома», — проговорила я. Лорд тут же повернулся ко мне. Там тоже установлены светильники, но кристаллы сломаны, их вряд ли успели заменить. Можно дойти до кухни и выйти на задний двор. В мгновение лорд Кастанелло обдумывал мою идею, а затем удовлетворенно кивнул. — Так и сделаем. Немедленнее секунды супруг метнулся в спальню и вернулся оттуда с тяжелым тканным покрывалом. Под моим недоумевающим взглядом он пересек комнату и скрылся в ванной. Я услышала плеск воды. «Подойдите сюда, миледи!» – раздался его голос. Вытащив пропитанное водой покрывало, лорд набросил его на меня, накрыв с головой, и я машинально стиснула жесткую ткань под горлом. Волосы, плечи и спина тут же намокли, и от холода меня начало трясти. Я только сейчас осознала, что для того, чтобы попасть в нужный коридор, нам придется выйти за дверь. Мне снова предстоит оказаться посреди огненного моря. Кажется, я судорожно всхлипнула и почувствовала прикосновение рук лорда Кастанелло к моим, даже через перчатки и плотное покрывало. Он наклонился ко мне так, что наши лица оказались совсем рядом, заглянул прямо в глаза. — Успокойтесь, фаринта тихо произнес супруг, впервые назвав меня по имени. — Вы справитесь, все будет хорошо, слышите? Он смотрел на меня со спокойной уверенностью, пока я, кое-как собравшись силами, не смогла, наконец, сделать несколько глубоких вдохов. Дождавшись моего кивка, лорд выпрямился. — Я иду первым, — сказал он, надевая плащ, — и сдерживаю пламя. Вы следом. Когда откроете проход, сразу же направляетесь туда. Я пойду прямо за вами. — Готовы? — лорд распахнул дверь. Щеки, незащищенные мокрой тканью, опалило жаром. Огонь с ревом ворвался в комнату, готовясь сжечь все на своем пути. Я отшатнулась, но в следующее мгновение между мной и пламенем встал лорд. Поток чистой энергии сорвался с его ладоней, закрутился вихрями. Свет окружил лорда Кастанелла плотной полусферой, и он бесстрашно шагнул вперед. Словно приливная волна, языки пламени ударили в светящийся щит и отступили. Пора. Коротко бросил лорд. Он вышел в коридор навстречу огненному шторму. Всполохи света, срывавшегося с его вытянутых пальцев, плясали на бледном лице. Лорд словно бросал вызов стихии и, натолкнувшись на преграду, созданную из более сильной магии, пламя накопителей гасло, теряя разрушительную силу. Стараясь не мешкать и не смотреть в коридор, который за короткое время успел превратиться в огненный тоннель, я подскочила к боковой двери и дернула ручку. Мне повезло. Проход оказался не заперт. И да, на наше счастье, господин Сфорси так и не поменял раздряженные накопители. Проскользнув внутрь, я тут же посторонилась, пропуская лорда. Хлопнула дверь, отрезая нас от творящегося в доме безумия. «Еще немного!» — проговорил лорд. «Введите, миледи!» На его ладони вспыхнул неярким светлячком магический огонек. Мы начали спуск. Что-то, едва различимое в полумраке, серой молнией метнулось ко мне. Я не успела испугаться, как милорд, всклокоченный и грязный, взобрался вверх по покрывалу. Лорд Кастанелло забрал кота с моего плеча и пересадил на свое. Я была безумно рада видеть милорда живым и здоровым. Волнение чуть улеглось. По крайней мере, один из дорогих мне обитателей дома не пострадал. «Миледи!» — вдруг окликнул меня лорд с заметной тревогой в голосе. «Скажите, вы все еще слышите его?» «Кого?» «Мальчика!» Прислушиваясь, я покачала головой. «Нет». И тут же, осознав, сколько беспокойства принесут мои слова, поспешно добавила. Но, думаю, с ним все в порядке. Мне кажется, он замолчал, потому что чувствует вас, знает, что вы живы. — Надо спешить, — сказал лорд. Приближаясь к первому этажу, мы почувствовали запах мокрой горелой древесины. С замиранием сердца я побежала в сторону, где располагались спальни, обитавших в поместье слуг. Но, как выяснилось, волновалась я напрасно. Проход в парадную часть дома, откуда доносился треск бушующего пламени, был плотно закрыт, а пол коридора и кухни залит водой. Все двери комнат оказались настежь распахнутыми, кое-где валялись плотные пропахшие дымом покрывалы и портьеры, которыми слуги, вероятно, сбивали огонь. Слева, на расстоянии нескольких шагов, темнел дверной проем, ведущий на заднее крыльцо. Мы выбрались.